Глава 19. Я возвращаюсь домой и понимаю, что-то не так. Передняя дверь не заперта, мама и Эми на работе. Неужели это я забыла запереть дверь? Пытаюсь вспомнить, но не получается. Когда я уходила на встречу с Эйденом, то ужасно спешила, боясь, как бы он не ушел раньше, чем я доберусь туда». И все же я должна была сделать это автоматически, не задумываясь, так ведь? Все мои инстинкты кричат «Опасность!». Я открываю дверь, толкая ее от себя, но не вхожу. В коридоре пусто, и я прислушиваюсь, не двигаясь, не дыша. Вот оно. Шаги наверху. Горло перехватывает мои рисунки. Я не спрятала их перед уходом. Какая же я дура! Осторожно, тихо, медленно поднимаюсь по лестнице. Дверь в мою комнату открыта. Прохожусь по комнате цепким взглядом, рисунки по-прежнему разложены на кровати, и один, который только начала лицом вверх. Не совсем так, как было, я уверена. У меня сосет под ложечкой, шаги позади меня, я круто разворачиваюсь, готовая, ну не знаю, к чему угодно. Эмми подпрыгивает чуть не на полметра. О, Господи, Кайла, как ты меня напугала! Почему ты не крикнула привет или еще что-то, когда пришла? Я качаю головой. Я тебя напугала? Это ты меня напугала? Тебя еще не должно быть дома. Ты была сегодня такой печальной, что я отпросилась домой пораньше, чтобы побыть с тобой, балда. Прихожу, а тебя нигде нет. Где ты была? Я... Извини, я ходила прогуляться, проветрить голову. Выражение лица Эмми смягчается. С тобой все в порядке, правда? Ты была такой странной на этой неделе. А с тех пор, как Бен... Она отводит глаза, не закончив фразу. «Пошли вниз, попьем чаю», — предлагаю я. Не так быстро. Эми проходит мимо меня к моей комнате, распахивает дверь, которую я оставила приоткрытой, и направляется прямиком к кровати и разложенным на ней рисунком больницы. «Сначала расскажи мне, что это». Я пожимаю плечами, сделанные небрежностью, а у самой сосет подложечкой. «Обычное дело. Ты же знаешь меня. Я рисую все. И вообще, чего это ты шныряла по моей комнате?» «Ты не отозвалась на стук, и я подумала, может, ты расстроена, или твой уровень упал, и тебе плохо?» Она вздыхает и садится на кровать. «Я беспокоилась о тебе. Она протягивает руку, я беру ее и сажусь рядом с ней. Она опасна!» «Нет, это же Эмми, она не враг!» Эми берет мой набросок приемный доктора сандр объясни мне вот это говорит она и мне ничего не остается как все ей рассказать о нападении о загадочном исчезновении врачей мне было любопытно во всем этом есть какая-то загадка вот я и нарисовала эту комнату она качает головой кайла. «Какая же ты глупая. Только подумай, какую беду ты на себя накличешь, если это увидит кто-нибудь, кто не должен. И вообще, зачем тратить время на подобную чепуху, когда у тебя так здорово получаются люди и лица?» И она переворачивает рисунок сестры Салли. «Вот этот, к примеру, просто великолепен. Кто это?» «Никто. Просто выдуманное лицо. В самом деле?» «Забавно. Но эта женщина кажется мне знакомой. Правда, не могу вспомнить откуда». Работала ли Салли в больнице, когда там находилась Эмми? Когда это было? Пять лет тому назад. Вполне могла. Но это продолжает она и снова берет в руки рисунок больницы. Нужно уничтожить. И больше не рисуй ничего подобного. Обещаешь? Я обещаю. И мы вместе разрываем рисунок надвое, потом еще и еще, пока листок не превращается в мелкие клочки. Ну вот и все, говорит Эмми. Пора выпить чаю? «Внизу на кухне я ставлю чайник. Где ты гуляла?» – спрашивает она. «А, да просто по деревне. Вру я, так как выезжать за пределы деревни запрещено. Маму хватил бы удар, если бы она узнала, что ты гуляла одна. С тех пор, как нашли этого Уэйна Беста. Ты ничего больше о нем не слышала? Ой, а разве я не говорила? Он уже разговаривает и кое-что вспоминает». Я отворачиваюсь достать чашки из шкафчика, потому что не уверена, что сумею сохранить нейтральное лицо. Он вспоминает? О, Боже! Комната как будто темнеет и кружится у меня перед глазами, словно обращается в черную дыру, куда меня вот-вот засосет. Я трясу головой, разгоняя застилающую глаза пелену. «Расскажи, Нико!» Горло подкатывает дурнота. Нико будет взбешен, когда услышит об этом. Сейчас я уже не могу ему сказать, слишком поздно. Но у него что-то вроде травматической амнезии, продолжает Эмми. А что это? Он помнит все, кроме того, почему оказался в лесу в тот день и что с ним произошло. Вот как? В конечном счете, может вспомнить и это, как говорит док. Я слышала, лордеры сильно раздражены тем, что он пока не в состоянии ответить на их вопросы. Она поеживается. «Одного этого уже достаточно, чтобы память вернулась к тебе как можно быстрее, как мне кажется». Когда я наливаю чай, звонит телефон, и Эмми бежит ответить. Я несусь наверх, тщательно собираю все оставшиеся рисунки и прячу их в папку к остальным. Эмми почти сразу узнала сестру Салли. Не следовало мне лгать насчет того, кто она. Вдруг Эмми вспомнит, что это медсестра из больницы, и сложит два и два. Обещала ли эми никому не рассказывать о рисунках? Я напряженно вспоминаю. На словах нет. Но ведь она заставила меня порвать набросок больницы. Какой в этом смысл, если не сохранить это в тайне? Меня снедает тревога, но момент, когда можно было попросить ее никому не рассказывать, уже упущен. Если я вновь заговорю об этом, она задумается, зачем мне это. Лучше молчать. Поздно вечером я прокрадываюсь по темной лестнице в кабинет на первом этаже. Закрываю дверь и включаю настольную лампу. Мама увлекается местной историей. Полки в кабинете забиты книгами о здешних деревнях и городках, а также картами. Подробными картами местности со всеми дорогами, тропами и каналами. Я не могу ждать осторожных розысков Эйдена. Действительно ли это Бен? Должен быть он. Иная альтернатива для меня неприемлема. Мои мысли путаются, сплетаются одна с другой, перескакивая от радости и предвкушения к страху, что все это окажется неправдой, что любая надежда приведет к разочарованию. Беговая дорожка в двадцати милях отсюда. Я мысленно рисую круг и тщательно изучаю каждую деревню и городок, находящийся на этом расстоянии. Шоссе и проселочные дороги, которыми можно туда добраться. «Я найду тебя, Бен».